От теории к практике. Откровенный разговор. Хочет видеть достойную. Алина, двадцать девять лет. После семинара поделилась семейными проблемами. Мужу нравится все, что я делаю в спальне, это заметно. Однако он постоянно упрекает меня в распущенности, часто смущается, говорит о приличиях. Из дальнейших откровений ученицы мы поняли, что ее супруг хочет видеть рядом достойную женщину. Он женился на желанной, приносящей ему наслаждение в сексе, но детские травмы заставляют его упрекать женщину в недостойном поведении. Мы рекомендовали Алине направить мужа к психологу-сексологу либо самостоятельно объяснить ему, что с ним происходит, и постараться вместе. выгнать со сум и интимной жизни. Я постоянно выбираю женатого. Каролина, двадцать пять лет. На личной консультации рассказала, что у нее уже не первый раз роман с женатым мужчиной. Я постоянно выбираю женатого. Почему? Оказалось, что всему виной ее детская травма, которую необходимо проработать. Девочка рано потеряла отца. Повзрослев, она не перестала скучать по мужской заботе, поэтому нашла себе мужчину-папу. Она подсознательно воспринимала своего партнера не как мужчину, а как отца, а его жену как мать. И так она начала отрабатывать свой комплекс Электры. В данном случае Каролине нужно повзрослеть и выбрать модель любовных отношений взрослый-взрослый. Мотивирующие лайфхаки. Что делают некоторые женщины после секса с новым партнером? Они рассказывают подругам все подробности произошедшего. Зачем? Чтобы похвастаться тем, что появился сексуальный мужчина. Бывает, что жена рассказывает подругам об артистических подвигах мужа. Мы бы посоветовали вам не делать этого, не делиться с подругами подробностями интимной близости с другом или супругом. одинокие или неудовлетворенные женщины будут завидовать и смотреть на вашего партнера с нескрываемым сексуальным интересом. Внедрите в вашу интимную жизнь новые сексуальные техники и ролевые игры. Эти приемы позволят вам стать желанный в постели. Помните, достойное и желанное – это всего лишь мысленные образы. На самом деле вы и достойное. И желанные были, есть и будете. Если ваш партнер плакса, будьте внимательны к нему, поддерживайте его. Когда заканчиваются силы, сублимируйте энергию в секс. Применяйте ролевые игры начальник и секретарша, где начальник будет жаловаться на подчиненных, а секретарша выслушивать, стоя на коленях и моля пощадить офисных рабочих. «Психолог и пациент», где пациент будет рассказывать о проблемах, а после обнаружит, что денег на оплату консультации нет и наградит психолога качественным сексом. Таким образом, вы выкачаете слезы плаксы, заряжая его позитивом и получая при этом наслаждение. Если ваш муж хвостун, восхищайтесь им, показывайте горизонты новых побед, говоря, что верите в него. И у него точно все получится, потому что кто, если не он, способен побеждать. Кроме того, сублимируйте энергию данной травмы в ролевой игре босс и секретарша, где секретарша будет восторженно хлопать в ладоши от идей начальника, а он назначать ей зарплату в качестве кунилингуса. Сантехник и хозяйка, где мужчина будет чинить кран. А хозяйка расплачиваться сексом. Если ваш супруг исследователь, экспериментируйте, включайте что-то новое в свое сексуальное меню, либо доставайте из интимной копилки забытое старое, оно тоже сгодится для исследователя. Жене, узнавшей об измене партнера, не следует звонить подругам, жаловаться родственникам, шпионить за мужем. Делая это, женщина сразу погружается в состояние стресса, которое может привести к депрессии. Почему? Потому что окружение будет требовать отчет. Ну как, ты его бросила? Как любовница? Кто такая? Она лучше тебя? От таких вопросов можно сойти с ума. На семинарах мы часто говорим ученицам: если бы к вам пришла соседка и стала забирать холодильник. Чтобы вы ей сказали, прогнали бы, а тут приходит какая-то женщина и забирает у вас мужчину, и что вы делаете? Выгоняете его. Если вы все-таки решили, что холодильник непригодный, конечно, отдавайте его соседке, но не потому, что она забирает, а потому, что вы этого захотели сделать. Поднимайте самооценку, относитесь к изменам философски. Повышайте сексуальное влечение партнера и свое тоже. Постарайтесь вникнуть в психологические травмы мужа. Домашнее задание. Вспомните всех своих знакомых, которые изменяли женам. Какие, на ваш взгляд, у мужчин были причины секса на стороне? Связаны ли они с детскими травмами партнера или с чем-то еще?